Однако надо было о чем-то говорить. Молчание становилось неприличным. — О чем думаешь? — спросил я. — О Бен-Лиле, — сказал и Гера. — Вернее, о том, как он живет. Хамлет над пропастью. Пафосно, конечно, но все равно очень стильно. Это мало кто может себе позволить. — Да, — сказал я. — И висишь не на жерди а на кольце. Есть в этом что-то философическое. К счастью, Гера не спросила меня о том, что в этом философического.